Легенда о сотворении мира. Не всегда цвела и благоухала чёрная земля. Давным-давно, много миллионов лет назад, на месте городов с их дворцами, храмами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 устилса на холм и стал размышлять, что ему делать дальше. Так, сперва я создам других богов, думал он. Только вот кого именно? Может быть, бога плодородия? Но ведь нет ещё земли, на которой выросли бы травы и злаки, и нет людей, которые могли бы обрабатывать землю, сеять зерно и собирать урожай.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 Непроглядный мрак всё ещё окутывал вселенную, и в темноте хаоса Атум потерял своих детей. Сколько он ни звал их, сколько ни кричал, оглашая водную пустыню плачем и стенаниями, ответом ему было безмолвие. А это могло означать всё что угодно, даже самое худшее. Может быть, шу и тефнут заблудились в океане, а может они погибли в бездне. чей не атом вырвал свой глаз и обращаясь к нему воскликнул Глаз мой, сделай то, что я тебе скажу. Иди в океан, разыщи моих детей, шур и тефнут, и верни их мне. Глаз отправился в океан, а атом уселся и стал дожидаться его возвращения. Медленно тянулось время.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 Внезапно вырос белый лотос. Будто он раскрылся, и оттуда вылетел бог солнца Ра, который принёс миру долгожданный свет. Увидев Атума и его детей, Ра заплакал от радости. Его слёзы упали на землю и превратились в людей. Шужи и Несу нативнут, у них родились дети, вторая божественная пара.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 Но однажды Геб и Нут поссорились. Причиной ссоры послужило то, что богиня неба пожирала своих детей, звёзды. Грозневный Геб напустился на свою супругу и принялся осыпать её проклятиями, желая положить конец их разладу. Солнечный бог Ра велел Шу: "Вступай и разлучи их, раз они не могут жить в мире". Пусть живут врось. Богу ветра ничего не оставалось сделать, как выполнить приказ владыки. Он взмахнул руками, произнёс заклинание, и в тот же миг по всей вселенной разразилась страшная буря, завыл, загушевал ураган.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 Откуда людям было знать, что уже в недалёком будущем на них обрушится величайшее бедствие засуха и мор. А причиной этому послужила ссора, недавно вспыхнувшая между Тифнут и Ра. Гордая богиня дождя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 Но в ответ услыхала лишь собственное эхо. Оно зловеще прохахотало в ущелье, и горы погрузились в безмолвие, такое же мрачное, какое миллионы лет назад царило в океане Нуни. Между тем полило всё сильнее, и вскоре жара сделалась уже совершенно невыносимой. К вечеру земля на побережье сохлась, стала твёрдой как камень, пожухла трава на заливных лугах, заметно обмелели колодцы. А ночью налетел огнедышащий ветер суховей и обрушил на города тучи раскалённого песка, принесённого из пустыни. Только к утру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 Я спустя в городе Илуну на рыночной площади собралась огромная толпа. Люди возбуждённо переговаривались, спорили, то один то другой украдкой кидал взгляд на небо, не покажется ли из-за гор хоть маленькая дождевая тучка, но небо сияло бездонной, безнадёжной голубизной, а солнечные лучи жгли всё сильнее, так что невозможно было уже оставаться на открытом месте.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 воздвиг этот чертог. И это поистине было творение достойное великого бога. Всё здание окружали из палинские колонны в виде связок папируса и бутонов лотоса, снизу до верху из украшенные разными надписями, прославляющими могущество Ра. У входа высились два обелиска, врезавшиеся в самое небо верхушками с золотыми пирамидками.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 самой большой комнаты в чертоге был тронный зал. Туда и прошёл ра. Он сел на свой золотой трон, взял в руки жезл и бич от трёх плетях, символы власти, принял царственную позу и стукнул жезлом об пол, призывая слуг. Ещё не замерло эхо в гулких сводах чертога. А уже слуги появились и пали к ногам божества. Что тебе угодно, владыка? смиренно воздетыми руками вопрошали они. Приведите ко мне лунного бога Тотта, -то", властно сказал Ра. У него поистину мудрое сердце. Слуги низко поклонились и ушли. Через несколько минут при ронам солнечного бога предстал тот. Этот был Высокий, хоть и немного сутулый мужчина с бронзово-смуглым телом, и только голова у него была не человеческая, а птичья, голова ибиса. Изогнутый длинный клюв и блестящие глаза, похожие на виноградины. Он был в одной набедренной повязке, да голые плечи прикрывал полосатый праздничный платок.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 какого ещё не было со времён сотворения мира в твоих храмах больше не устраивают торжества богиня твои жрицы облачились в траурные голубые одежды твои алтари пусты твои музыканты касаются струн но струны не звенят под их пальцами тот не даром считался непревзойдённым мастером красноречия свирепая богиня мало-помалу